Василий Аксенов Московская сага Поколение зимы Книга первая Глава п в а я Скифские шлемы Ну, подумать только! Транспортная пробка в Москве на восьмом году революции. Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китая города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле Славянского базара сломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под а р к о Третьяковского проезда ржание лошадей – Гудки грузовиков, извозчичий матюгальник. Милиция поспешается своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, неполитической, то есть как бы вполне нормальной роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наиграна.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 Блуждали кое-где лишь калики, перехожие, д о б е з н а д е ж н о й очереди стояли за выдачей проросшего картофеля. А по Никольской только чекистки и Маруси проезжали, говорит профессор Устрялов. Вот вам, мистер Рестон, теория смены вех в практическом осуществлении. Два господина. Приблизительно одного возраста. Тридцать пять. Сорок лет. сидят рядом на заднем с и д е н ь е з а с т р я в ш е г о на никольской паккарда оба они одеты по европейски в добротную комплектную одежду из хороших магазинов но по каким то незначительным хотя вполне уловимым приметам в одном из них не трудно определить русского а в другом настоящего иностранца более того американца парижский корреспондент чикагской трибюны Tausend, р э с т о н в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже называть приступами. Раздражение не оставляло его здесь ни на минуту. Просто временами оно было сродни ноющему зубу. В другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления. может быть как раз с пищи все и началось когда в день приезда советские так сказать коллеги этот невыносимый кольцов этотерничащий бухарин потчивали его своими деликатесами это икра даром что и в париже сейчас безумствуются икрой нашли в ней видите ли какой то могущественный а ф р о д и з и а к но ведь это же нечто иное как рыби Яйца, медам и м с и Доисторическая рыба, покрытая хрящевидными рогатками. А главное все-таки это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, б а х в а л ь с т в о и вместе с этим неуверенность, заглядывание в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революции. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Америки. черт побери теперь он видит что горилы по сравнению с этими вершителями истории были ему ближе как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми р ы б ь и м и яйцами неужели большевики всерьез думают что ворочают мирами все было бы проще если бы речь шла просто о захвате и удержании власти о смене правящей элиты однако готовясь к поездке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 На похоронах в Москве всесильный вождь мирового п р о л т р и а т а выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения. Наш товарищ Ифраим Маркович Склянский, пройдя через великие бури Октябрьской революции, погиб в каком-то ничтожном озере. Эдакое презрение к озеру Недоумение перед внеисторической смертью. Нет, они в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам в о л г а л ы или, по крайней мере, титанами из мифологии. ч е р т возьми, мало кто в Америке п о й м е т что они одержимы своей классовой борьбой больше, чем аурой власти. Революция, похоже, это н е что иное, как пик декаданса. у в е ш а н ы чёрным пальто и солдатскими шинелями, т р а в а й тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркомендельского Покарда кряхте выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестен, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе и норы смелькали чрезвычайно красивые женщины почти парижского вида.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 После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции? Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестен извлек свой манблан и приготовился записывать ответ на полях своего бедеккера. Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих икорочках и корочках и с т р е л я т к а х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 раздражал т о г о с е н де Рестена. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве Белых, иммигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Сменовех», он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга под знаком революции вызвала разговоры в Европе, а уж з д е й с т в и о ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.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 как ушей своих не увидите кулакизации, — господин Устрялов. Бухарин называет его поклонником цезаризма. Любопытно, на что и на кого делается намек в последнем случае. Рестен разговоре с Устряловым старался играть дурачка поверхностного американского газетчика. — Все возвращается на круги своя, — продолжал Устрялов.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 Давалась б о л ь н а я всем народам России сегодня Красная Армия, гордость революции. А по сути дела, собиратель земель российских. Страна обретает свою исконную историческую миссию Евразии. По мере разгрузки подвод у славянского базара движение по Никольской хоть и черепашьим ходом, но п о с с т а н а в л и в а л о с ь Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев. Торговка пирогами и к у л е б я к а м и разобощокостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках.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 что здесь, как и в Германии, именуется Брандмауэром, смотрела афиша кинофильма «Некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса». Завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски... Он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв в с а м п р о с в е т а в о ж ь и социализм несовместимы». «Ну что же, люди партии, армии, тайны полиции?» — спросил Устрялова. Он произносил «Юстрия Лоу». «Вам кажется, что они проходят такую же трансформацию?»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 Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас, видите ли, тут вступают в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью. интересно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 Настоящие профессиональные военные офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, в форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Будённым придумана. А она, между прочим, была заготовлена еще в 16-м году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича. Так что здесь мы как бы видим прямую передачу традиций. Скифские мотивы, батенька мой. Память о пращурах. Устрелов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю. Кто из них вообще может это постичь? Невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа. Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе «держись британских правил», «understatement» – вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул. Что касается ОГПУ или, как вы это называете, тайной полиции, как вы думаете, еще четыре года назад смог бы иммигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине «Наркоминдела»? Значит, вы не боитесь? Спросил Рестон с п р е м о т о й Коттербека, посылающего мяч через полполя в зону противника. Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее – возле в ы ч е р н о г о фасада верхних торговых рядов. Здесь профессор у с т р я л о в и американец Таусен Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго Трибюн»,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 едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду как покарду подошел некто в мерлужковой шапке субъект сусиками из той породы что до революции назывались гороховыми и не изменились той поры ни на йоту ну что механик о чем буржуи договаривались обратился он к шоферу шофер устало потер л а д о н ю глаза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 Никита Градов и комполка Вадим Войнович были ровесниками, и к моменту начала повествования достигли 25 лет, имея за плечами несметное число диких побоищ гражданской войны, то есть они были по тогдашним меркам вполне зрелыми мужчинами. Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командира Тухачевского. Вуйнович занимал должность, состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете, то есть был одним из главных адъютантов нарком Вейнмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов коренной москвич по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем.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 с о к р у ш и т е л и Колчака и Врангеля предлагал провести совещание в его о т с у т с т в и е и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту. Однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику. жену комбрига Градова. Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой я з в и сказал Буйнович, широкопречий человек, южнославянского типа, щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, необделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадроном до южного берега Крыма, и тут, среди скал, пенистых волн,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 В с к и в с к о б а к е д о н с к и й к а в о р и т еще и варяжскую струю. Однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн. И не можем не указать на то, что и Никита хотя бы наполовину соотносился со среднеземноморской й колыбелью человечества. Его мать Мэри Вахтанговна была из грузинского рода г у д и а ш в и л и Впрочем... в обнаружности его не было ничего грузинского если не считать некоторой рыжеватости и н а с а т о с т и что можно с равным успехом отнести и к славянам и к варягам и по крайней мере с не меньшим успехом к невовлеченным еще в мировую революцию ирландцам послушай вадя а что говорят врачи спросил никита буйнович усмехнулся Врачи говорят об этом меньше, чем члены политбюро. Последняя консультация в Солдатенковской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдет, не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние. Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана ярко, синих галифе, луковицу золотых часов. Награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже 40 минут. «Знаешь, — проговорил он, — все еще глядя на дорогую, тяжеленькую, великолепную вещь, лежащую на ладони, мне иногда кажется, что... Далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы. Войнович затянулся длинной папиросой. Северная Пальмира потом отшвырнул ее в сторону. «Особенно усердствует Сталин», — резко заговорил он. «Партия, видите ли, не может себе позволить болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был неправ, а, Никита? Может быть, этот повар...»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 с и г н а л ю щ а я вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта незвергнутого а монарха. Пошутила очень некстати. «Товарищи командиры, что з а л и ц а Готовится военный переворот?» Войнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку. Чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? И они пошли по театральному проезду вниз, мимо памятника первопечатнику,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 Ты сама, может быть, не понимаешь, но к а к к е т н и ч а е ш ь Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании заживала губами. — Дврачок! — нежно шепнула Вероника. С прозрачных, зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, Легкий морозец как будто обещал гимназические конькобежные радости. Они проехали ветки й развал хорошего, потом трамвай уже полупустой побежал к концу маршрута к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутые первой морозной пленкой о з е р о Бездонка, заборы и дачи, которых уже зажигались огни и протапливались печи. н е о ж и д а н н о е д и л л и после суматошной и, как всегда, отчасти бессмысленной Москвы. От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома. — Что у тебя такое тяжелое в сутки? — спросил Никита. — Накупила тебе брому на целый месяц, — бодренько ответила Вероника и и с к о с а посмотрела на мужа. Страдание, как всегда, сделало смешным его веснущетое лицо. Он смотрел себе под ноги. «К черту твой бром!» – пробормотал он. «Перестань, Никита!» – рассердилась она. «Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал». Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира.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 Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах Татрелебен и Петр Первый. Вместе с представителями завода и командованием б а л п л о т а вникал в документацию и устное пояснение артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город. Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его...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 от щедрой воды вокруг от бороздящих рейд мелких плавфидииц и от подмигивающих сигналами гигантов в те дни все еще пространство было белым застывшим будто бы навеки и зловещим линкоры стояли борт к борту у стенки п о к р ы т ы е льдом до самых верхних над строек со свалявшимися прокопченным снегом на палубах никита ловил себя на том что даже у него лазутчика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 Начинить тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к а р о н и н б а у м у и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К Петропавловску и Севастополю, безусловно, присоединились бы два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы, Гангаут и Полтава.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 лед оказался нашим главным союзником и при штурме крыма и при подавлении кронштадта не следует ли соорудить памятник льду экая чушь законы классовой борьбы выстроенные на базисе льда на замедлении бега каких то жалких молекул однако вовсе не эти парадоксы были главной мукой к о м б р и г а г р а д о в а дело было в том что он в какие то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя, и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, геройская миссия была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за Красную Республику. И по-геройски эта м и с с и и была выполнена, и все-таки. Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания морского собрания,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 Веселые ряжки. Над ними, в е р ч а й ш е м голубом, послештормовом небе, р е б и л наспех сделанный транспарант, вполне отчетливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг. «Долой, к о м и с с а р а д е р ж а в и е Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в Котомке два маузера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флоткома были расклеены на стене листки известий Кронштадтского совета с призывами Ревкома, и н ф о р м а ц и и о п отражении атак и о выдаче продовольствия, а также с издевательскими частушками в адрес вождей. «Приезжает сам Калинин!»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 И полят себе. п о л я Эти ребята отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на якорную, формируя у подножья морского собора и вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных бескозырок и голубых воротников. Редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и овчинные полушубки. Сновали мальчишки.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 ярмарочным аттракционом, хотя и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами красного ф е л ь д м а р ш е л а Троцкого. Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих, ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из-под поля б е л г в а р д е й ц а м и он видел перед собой что-то вроде народного гульбища.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 что в т я н у т в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые н а ш е л то, что так смутно искал все эти годы со штурма Метрополя в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе. Порыв и приобщение к порыву. Да ведь предатели же, мерзавцы, Под угрозу поставили саму революцию ради своего флотского высокомерия, и з б а л о в а н н о с т ь анархизма, всего этого Махновского «Эх, яблочко, куды ты к о т и ш ь с я к а к и е еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда. Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом. Стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли Марсельезу, моряки обнажили головы, Лазучий т Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц. Вот, очевидно, предел всей этой вакханалии. Четыре года злодейств во имя борьбы со злодейством, н а б у х а н и е слезных желез. Да ведь это вокруг тебя н о в г о р о д с к о е в е ч е свободная русь и ты ударишь им в спину после того как все это было кончено никита в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначения был награжден золотыми часами швейцарской фирмы лон джин затем его госпитализировали несколько дней он метался в бреду и беспамятстве лишь мгновение выныривая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 На этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал в о щ ь Рабочих расстреливали товарищи, рабочих и крестьян. Никто, разумеется, не говорил в кругах о том, что именно Кронштадт вывел страну из с е п н и к а военного коммунизма, повернул его к НЭПу отогреться. Не случись эта страшная передряга.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 От сотрудницы ревкома Циммерман папиросы. От Путилина портово-химическая лаборатория одна пара сапог. Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову. Куполов, ебена мать, Куполова лекаря не видели, братцы? Команда пришла в задумчивость. Нужна литература для обмена с курсантами. Подымайся, люд крестьянский, всходит новая заря.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 Он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой. «Поздно! Ника поздно!» Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду. Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ъ ятий красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б. Н. г р а д о За калиткой, мощеная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «С», проходила к крыльцу, к добротно обитым клеенке дверя, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флегелем. Переступая порог этого дома, всякий подумал бы, вот остров здравого смысла, порядочности, сущий оплот светлых.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 как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано, увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кириллка и Нинка, не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. Шопеном Мэри отгоняет леших.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 или рассчитывалась прихожей за принесенные в дом молоко и сметану. Никита повесил на о л е н е и рога шубку Вероники и свою шинель, что весило, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать ш а п е н а пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим, на редкость, молодым голосом «Никитушка!» Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор. На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы реки и купола в Хорошеве, и на Соколе он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье.